Глава двадцать пятая. Кормилица царевича Елисея. Степан, разумеется, стал мрачнее тучи, как только услышал про возвращение, и начал разными окольными путями стараться продлить пребывание в Лукоморье. Кать, у тебя совесть есть? Мрачно спросил он после завтрака, плетясь за Катериной из дуба. Была с утра, а что? Катя выспалась, позавтракала. Погода отличная. Домой вот-вот. И кот с ней, и волк не сердится. Катя, а ты про заставы подумала? Ты им дала один меч и один баюн привез, и все. Вот сейчас свалишь, а их монстры будут давить. Катерина резко остановилась, и все сияющие перспективы поблекли и осыпались. Блин, ты прав. Как же я так? Вот и я тебе об этом. Степан радовался хорошей мысли. Нет, опять на заставы? Катя, ты не воин, ты не можешь за всех отвечать и всех защитить. Вон, слетали один раз, и тебя Матвеем волок. Кот, схватившись за голову, пытался Катерину переубедить. А решили же уже, да мой. Перед глазами кота поплыли сладостные видения терема, где никто не орёт. Метлой не машет, ребёнка не выкрадывает. И главное, от него никто и ничего не требует. Котенька, ну один разочек ещё, пожалуйста, заныла Катерина. Вот волк вернётся сейчас и всё тебе скажет. Мрачно пообещал кот, понимая, что Катерине отказать не может никак. Как он скажет, так и будет. Боюн снял с себя ответственность и откровенно порадовался этому. Да, пожалуй, надо слетать. Волк кивнул Катерине, не обращая внимания на пасыбаюна, который махал лапами за ее спиной. Мечи твои там многим жизни спасли. Завтра давай и отправимся. Против ожидания поездка прошла как по маслу. Катерину встречали как королеву, и следа от презрительного недоверия не было. Но главное даже не это. Катя смогла сделать складинец? И без боя и нервных потрясений. Она просто попросила посмотреть меч у Седаусова кряжестого воина, который назвал её внучкой, а вернула уже переливающийся золотыми полосами клиденец. Просто как представила, что на этого человека налетает какая-то пакость из тумана, и слова правильно произнеслись, и молния коротко ударила в лезвие прямо в её руках. Катя сама удивилась. Когда летели к следующий заставя. Кот, глядя на задумчивую Катерину, не выдержал. "Ты почему такая грустная?" "Я не понимаю, почему так получается", растерянно развела руками Катя. "Катюш, ты просто чуть лучше стала понимать этих людей, сочувствовать им сильнее. Для этого тебе уже не надо видеть их в смертельной опасности. Ты захотела спасти и защитить, где до этого вот у тебя и получилось". Они облетели все крайние заставы, без разбора, к какому царству они относились. И теперь дружинники каждой заставы имели такое оружие, о котором раньше и не мечтали. Облёт занял 4 дня. Далеко не везде Екатерина сразу улавливала нужное настроение, так что отсутствовала долго. Хотела вернуться за Светла на пятый день, но облетали особенно высокий столб тумана над какой-то совсем позабытой старой пристарой сказкой. И это их здорово задержало. Надо спуститься и заночевать на земле, рядом деревня, где мы ельцее оставили, решил кот. Да, пожалуй, это будет разумнее. Волк начал спускаться на окраину большой деревни. Жаруся тут же стала серой голупкой и улетела к ближайшему дому под крышу. Она терпеть не могла повышенное внимание людей и попытки достать её перья. Осивка с котом и волк с Катериной Опустившись на землю, пошли к дому Елисеевой кормилицы. Катерина вертела головой, стараясь всё запомнить. Дом у кормилицы небольшой, но очень опрятный, большой огород и сад. А на крыльце в полном унынии сидит сам царевич. Здрав будь, добрый молодец. Боюн вплыл во двор с таким видом, как будто он оказывает хозяевам великую милость. Царевич медленно поднял голову, посмотрел на Баюна и опустил ее с тем же тоскливым выражением лица. Не понял, сказал Баюн. А что, а кто-то умер? Наверное, ответил Елисей и потянувшись рукой к кувшину попил из него. Да ты пьян что ли? Баюн немного расслабился, радуясь тому, что ситуация прояснилась. Волк потянул носом. Это молоко, судя по запаху. Елисей, что случилось-то? Царевич посмотрел на волка и в ответ швырнул кувшин в сторону забора. Тот с треском разбился, оставляя белые потёки на дереве. Да лучше бы я там сгинул в этой пещере. Зачем вы меня вытащили? Я по крайней мере ничего не знал, думал, что только мне крышка. А тут молоко же хорошее было, укоризненно промолвил Баюн. И кувшин кормилки своей разбил. Чего бы янешь? Волк. Кувшин верни. Волк открыл было пасть, чтобы ответить должным образом, но сдержался, вздохнул и пошёл восстанавливать кувшин. Да какой там кувшин? У неё сыновья пропали у кормилки моей, братья мои молочные, и остальных самых моих лучших друзей, самых близких не стало. После того, как я на охоту поехала и не вернулся, они отправились меня искать. И сгинули все, все восемь. Двое кормилицы сыновья и шестеро ещё. Все мои побратимы, самые лучшие, самые верные, я бы с ними всё мог. А теперь я никто. Екатерина расстроилась и тут увидела эту самую кормилицу. Женщина стояла и плакала под деревьями. Плакала молча. просто стекали слёзы по лицу. А потом пошла к Елисею, обняла его голову, начала гладить кудри, и слёзы падали уже на них. Да как же ты так говоришь-то, маленький мой? Счастье у меня что хоть ты вернулся. Один у меня ты. Дочка спит в тумане, сынки двое сгинули. Катерина поняла, что никуда она не уедет, пока хотя бы дочь этой женщины не разбудит. А где ваша дочь? Женщина посмотрела на девочку, уставшую, в запалённой одежде, и тут начала догадываться, кто это. Милая, да ты же это же ты, сказочница-то. Девочка с боюном до да нолки. Ай, да как же я? Да я сейчас. Входите, гости дорогие. Ай, как же я? Её как вихрем снесло. Э, а -э -э -э чего это она? Растерялась Катерина. Кормить сейчас будет, тоскливо отозвался Елисей. Сама бранку даже не доставай, обидятся смертельно. А дочь ее в соседней деревне. Замуж она туда вышла, пожила всего-то год, только ребенка родила и их накрыла. Пошли люди родных проведать, а там уже это проклятая зелень это повисло. Марья моя. Он кивнул на избу, где что-то грохотало, падало, и слышны были причитания хозяйки о тесте. Чуть ума не лишилась, так убивалась, к туман хотел уйти, да соседи не пустили. Они мне это и рассказали. Над забором показалась женская голова, привлечённая шумом во дворе у царской кормилицы, и тут же исчезла. Потом в ворота ещё кто-то заглянул и тоже умчался, только кинув взгляд на Катерину. В конце концов, оказалось, что почти вся деревня собралась на улочке у маленького дома Марьи. В ворота, подталкиваемые со всех сторон соседками, вошёл очень смущающийся пожилой сухонький старичок. Откашлялся и начал речь. Здрав будь, содыры наш баюн. Мы слыхали, что нашли вы трудами великими сказочницу, которая туман прогоняет. Так хотели узнать не то ли это девица, что с вами прибыла? Да, так и есть. Заважничал баюн, который вежливое обращение очень ценил. А тут и про его заслуги до да труды упомянули. Завут её Екатерина. Прилетели мы передохнуть по пути с западных застав. Люди во дворе зашумели, на глаза выскочила Марья, вся в муке. Заметив, что она готовит, да ещё для сказочницы, бойкие соседки моментально оттеснили старичка. который оказался старостой деревни и закружились в каком-то бесконечном хороводе. Кто-то из толшь накричал каком-то Ваньке, чтобы тот немедля волок стол и лавки. Кто-то нёсся за пирогами с оленьими, откуда-то как по волшебству появилось море посуды, да не пустой, а с яствами. Санька, Санька, тащи капусту, усю капусту тащи! Над Катей на мухом верещала какая-то худая тетка. У нас лучше капустка во всея круге, доверительно поведала она. И не оревося, и не у тебя, а у Марины дочки была, ответила полная женщина, несущая огромную глиняную миску с солёных белых груздей. Сказала и закрыла себе рот рукой. Марья, радостно расстилающая чистые скатерти, замерла, и у неё горестно опустились плечи. Да что у тебя не языка по мелота? А? Хмуро укорила женщину староста. И тут уж не выдержала Катя. А какая сказка в той деревне, где ваша дочка живёт? Она решительно подошла к Марье и протянула ей свой платок, слёзы вытереть. До да к про волшебную кобылицу. Марья не решалась взять платок. Катерина его просто силой вложила в руки расстроенной женщины. Боюша, у нас эта сказка есть. через головы уточнила Катерина. Баюн закивал. Завтра тогда сходим? Катерина решительно посмотрела на волка. Вот, вроде даже спросила, подумала она. Волк кивнул и поставил на стол абсолютно целый кувшин. Столько есть нельзя, лопнуть можно. Баюн вылез из-за стола, когда половина деревни у которой в соседней деревне были дети, родители, внуки, кумовья, уже отправились по домам, а вторую половину безуспешно выпроводил староста. Имейте совесть-то, девочка вон по заставам моталась устала, завтрась в туман собралась, а вы? Ты не можешь лопнуть, ты растягиваешься, усмехнулся баюну волк, угощающий серую голубку жарусю зерном, вареным в меду. Елисей сидел чуть повеселевший, но явно размышляющая о своих друзьях побратимах. Они же меня искать поехали и из-за меня сгинули. Он покосился на кувшин, взял его и опять им замахнулся. А ну поставь, где взял? Я терпеть не могу посуду восстанавливать, остановил его мрачный волк. Катерина проснулась рано-рано, как будто кто-то толкнул. Достала планшет и внимательно прочла сказку про волшебную кобылицу. Баюн, а Баюн, а это же похоже на конька Горбунка. Ясное дело. Зевал Баюн, стараясь сфокусировать сонные глаза. Мамаша Горбунка это и есть морская кобылица, красавица редкостная. А как мамаша такая кукушка, я тебе скажу, детей раздает на правые и налево. Ах, хорошо, вчера посидели. Катюш. Может, чугун уточку ещё поспеешь? Кату страсть, как не хотелось вставать рано. Во-первых, спать охота, а во-вторых, роса буть она не ладна. Котики такое не любят. Катерина зашла в туман по ровной дороге. Её сопровождала вся деревня, утирали слёзы и смотрели состорожной надеждой. Она нашла дом старика, у которого были три сына, по чётким указаниям старосты. устроилась под гигантским лопухом и начала сказку. Жил был старик, и было у него три сына. Начал кто-то к ним на луга ходить. "Да, красавица, мама, о горбунка, ничего не скажешь", подумала Катя, увидев кобылицу, пойманную младшим сыном старика. Дочитала сказку и была оглушена истошными воплями. Да держишь ты эту скотину! Хвостом по мордех леснула вся, как есть теперь в навозе, и молоко все разлила тварогатая. Ай, да копытам еще метет! Вот я тебя сейчас хворостиной. Где-то заплакал маленький ребенок. Может, как раз Марина внучка, подумала Катерина и выбралась из-под лопухов. По дороге навстречу Катерине тяжелый риськи вынеслось все население деревни, в которой Катя ночевала. Ай, милая моя, родная, ты только не улетай. Я своих найду и вернусь. Схватила её за руки Марья, крепко обняла и тут же со всех ног кинулась искать дочь-внучку. Катя дошла до волка, и они взлетели к дому Марьи. Та вернулась на подводе, запряжённой красивой каурой лошадкой, с дочкой и малышкой и зятем. Все кинулись Катерину благодарить. А потом Катя услышала, как дочь спрашивает у Марья, а вернулись ли ее братья? Нет, милая, не вернулись, сгинули они. Царевича Катерина вызвалила, а братья так и пропали, и никто не знает, куда они пошли-то. Да как же не знает? Они ж мне говорили, что пошли к мужичку с ноготок, борода с локоток. Им сам боярин Матвей сказал, что это он вроде козлом с лотородием обращается. Хотели у него спросить, не видал ли царевича? – ответила Марьяна дочка. Катя, как услышала ее слова, так и села. Волк поднял голову и медленно переспросил: «Что ты, красавица, сейчас сказала?» Елисеев скочил с кольца и схватился за голову. Да и это же он специально по Братимов, Карлику поганому отправил, чтобы сгубить. Марья опять ударилась в слезы. Катя, чтобы на это не смотреть, утянула баюна в сад. Котик, убил он их, да? Если они добрались до его владений, то скорее всего, убил. Рядом с старивичем-то их не было. А может, в камне превратил, есть у него такое развлечение, печально сказал кот. Если так, всё равно что убил, потому как где же их найдёшь? Мерзавец сам ни почём не скажет. И тут Катерину Колнуло какое-то воспоминание, что-то такое же совсем недавно было с мужичком связанное. Упала она в подземелье, а там проход, зал, мечи длинные, кольчуги. Сколько? Она и не считала. Зато вот каменные столбики она как раз сосчитала, и было их восемь. Котик, а сколько там Елисей говорил у него по братимов? Кота задача наподнял голову. Голос у Катерины был странный. Два молочных брата, да шесть названных, восемь всего. А что? А у мужичка восемь столбиков каменных стояло в зале. И на лавках кольчуги да мечи, но не на него сделанные. И столбики эти мусором закиданные. Я поэтому и внимание обратила, думаю, что за глупость? Яблоками, яйцами, да костями кидаться. У кота блеснули глаза. А это как раз очень понятно. Он всегда обожал унижать побежденных, любимое занятие. Волк, Сивка, Елисей, сюда идите! Позвал Баюн. Звать Жарусью смысла не было, потому что она и так над головой Катерины перья чистила. Чего ты орешь? Волк был мрачнее тучи. А Елисей и говорит нечего. Но глядя на сияющего Баюна, они оба переглянулись. И стали внимательно слушать. Да, скорее всего, это они и есть. Катерина, а какие кольчуги? волновался Елисей. Да я не рассматривала, не до того было. Большие. А карлику вообще три раза обернуть и сверху ещё запаковать. Чего бы он кольчуги не по размеру себе разложил, явно любовался оружием поверженных противников, рассуждал Волк. Вот же мерзкое создание, грязью и сором закидывать. Да, мы теперь хоть похоронить их сможем с честью, грустно понорился Елисей. Зачем похоронить? удивился Баюн. Найдём Егу, она мне рассказывала, что мужичок умеет и обратно превращать людей, превратит в человека, а потом опять в камень. Развлечение у него такое. Явно Ега в курсе, как он это делает. А когда поедем Егу искать? вскочил Елисей с яблоневого пня. Егу искать? С сомнением протянул волк. Не знаю, не знаю. Я что-то видеть её не хочу. Сильно, могу не сдержаться. Дружище, так для пользы дела, протянул Сивка. Ты же её уж столько лет знаешь, мог бы не удивляться. Ладно, я с Сивкой Ягу найду и спрошу. Правда придётся пообещать простить. Баюн глянул на волка и тут же заторопился. Ну, по крайней мере, пообещать подумать о прощении. Домой вылетели провожаемые жителями обеих деревень. Марья махала платком вслед, пока все её недавние гости вместе с старевичем Елисеем не скрылись из виду.